Глава 9. Едкая херня и мощная. Туман распространился по комнате за считанные секунды, и мне поплохело практически сразу. За одно мгновение я вырвался из зала и летел до тех пор, пока не выбрался на свежий воздух. Но даже за столь короткий срок урона я получил достаточно. Сраная магия пробирает до костей и никак от неё не защитится. Но я эту жирную тварь просто так не оставлю. Туман рано или поздно рассеется, и тогда я вернусь. А пока пусть ждёт, никуда он не денется. А если и попытается уйти, покоя я его точно не оставлю. Тем более на улице его магия будет куда слабее. Выбравшись из здания, я сразу направился к ближайшему многоквартирному дому. Медленно, но верно забрался на верхний этаж, И там без труда отыскал себе уютную берлогу. Обследовать соседние квартиры не стал, так как в случае опасности просто как минимум исчезну, но ну, а как максимум сам стану опасностью. Зачем мне укрытие? Ох, блаженство да и только. Мудрые дворовые алкаботы со мной, конечно же, поспорили бы, но на самом деле смешивать это прекрасно, особенно когда смешиваешь зелье здоровья и маны. Это как качунес. Предел совершенства. Появился в комнате я словно мешок картошки. Просто упал и лег. Ни сил, ни желания пошевелиться не было. Меня будто бы выжгло изнутри. Но коктейль привел меня в чувство за считанные минуты. Вместе с самочувствием и шкалы поползли наверх, но их рост замедлялся с каждой секундой. «Падла! Кислотная падла!» — выкрикнул я, как только на это появились силы. Мозг заработал вдвое быстрее, ведь его подгоняла ненависть, и она не утихнет, пока эта тварь не поделится со мной минимум синей наградой. И пусть пока я тут отдыхаю, жирный ублюдок вовсю восстанавливает своё здоровье, но и я времени зря терять не буду. Сфер у меня более, чем достаточно, но серые меня сейчас не интересуют совершенно. Есть несколько зелёных и одна сеяния, также в наличии картофелина тоже синего цвета и зелёная книжка. Воздушное лезвие. Необычное описание. Позволяет создавать и запускать в выбранном направлении лезвие из воздуха. Пробивная способность низкая. Урон рассеянный, зависит от уровня навыка, размера лезвия, количества затраченной маны и характеристик пользователя, а также от умения обладателя навыка. Система всегда забывает сообщить о самом важном. Не думаю, что с этим лезвием всё так просто. Здоровская способность, но изучать я её, пожалуй, не буду. Да, круто было бы шпулять уплотнённым воздухом, рассекая лезвием всех на своём пути. Но, во-первых, это лишь зелёная книжка, а я планировал обращать внимание только на синие, а во-вторых, способность заточена на выкашивание слабаков. Со слабаков я не получу ни опыта, ни хороших наград. Да, можно будет картоху фурами вывозить, но на кой она мне сдалась?» Так что нет, спасибо, пока так полетаю. Книжка отправилась в инвентарь, и на её место выкатилась синяя картофельна. Не задумываясь ни на секунду, сразу активировал её, и передо мной появился комплексный обед. Причём вся еда была красиво разложена по роскошной посуде, на столе появилась чистая скатерть, и создавалось впечатление, словно я попал в какой-то дорогой ресторан. В этот раз система решила порадовать меня итальянской кухней. В принципе, это я уважаю. Всякие пасты, ризотто и прочая херня. И система определённо умеет готовить. Настолько вкусных блюд никогда ещё не пробовал. А что если продуктовый набор? Редкое описание. Если его употребить пищу, в пищу с шансом 50% получает случайную характеристику. От прочтения описания чуть не подавился. Ещё буквально недавно задумывался, а что очки характеристик хрен где найдёшь, а тут вон, как оказалось. В очередной раз убедился, что я должен сконцентрироваться на убийстве только сильных тварей. Тарелки чуть ли не вырезал. Надеялся, что чем больше сожрёшь, тем больше будет шанс. Но по итогу ничего, кроме удовольствия от вкуснейшей еды, не получил. И посуду мыть не надо. Собрав скатерть в виде мешка, я просто убрал её со всем содержимым под стол и высыпал на него пару сфер. Одна синяя и две зелёных. Начал с того, что попроще. Костя мощного удара. Необычный. Пятьсот из пятиста. Сила плюс два. Мощный удар. Описание. Десять из десяти маны. Встроенный навык позволяет многократно увеличить силу одного удара. Расход – десять маны. Прочности. Перезарядка – одна минута. Очень интересно, но ни хрена не понятно. Это как то колечко со встроенным навыком? Только оно было одноразовым, а тут молотей не хочу. Разве что надо будет ману в него вливать регулярно, иначе прочность начнёт уменьшаться слишком быстро. Елена будет восстанавливаться самостоятельно. Тут точно скажет только практика. В любом случае, вещица дельная. С кислотным ржавью не поможет, но хлеба не просит и пусть лежит. Кому-нибудь точно рано или поздно в штатаю. Так, что там дальше? Ботинки путешественника. Необычная, лёгкая походка. Описание. Удобные ботинки. Пассивный навык. Лёгкая походка позволяет ногам не уставать при ходьбе намного дольше. В принципе, говно, но точно лучше, чем предыдущие. Ходить я не люблю, а теперь его всё окончательно с этим завязал. Ну, а пусть будет. И правда очень удобная обувь. С виду вроде как обычные высокие кожаные ботинки, а по факту ни разу такого не надевал. Прекрасно сидят, словно их шили специально на мою ногу, причём подстраиваются они даже с учётом длины ногтей. Круто, хоть и в моем случае бесполезно. Хотя по дому ходить самое то. А теперь самое вкусное. Синяя сфера. Алипардо рассечение. Редкое. Сила плюс пять. Выносливость плюс пять. Рассечение. Тысяча из тысячи. Описание. Запас маны. Пятьдесят из пятидесяти. Рассечение. Активная направленная способность. После активации выпускает лезвие по направлению взмаха. Дистанция пять метров. Расход маны прочности 10 единиц. Перезарядка 1 секунда. А вот это уже пойдёт в мою коллекцию. Наконец-то мать его копье. И пусть формально это штука называется алебардой, но так даже лучше. Тяжёлая гадина. Зато прямо чувствуется, насколько это орудие убойное. Ну что, точно гораздо круче ножика примотанного к палке. Длина примерно 1,5 м, по весу никак не меньше 5 кг. И основная масса на самом кончике. Там больше всего металла. Даже просто держать эту штуку в руках довольно тяжело, не говоря уже о том, чтобы ею размахивать. Вот только прибавка к силе от оружия тоже заметная и практически компенсирует его вес. Древко выполнено из какого-то крайне прочного тёмного дерева, и ближе к наконечнику на нём появляются синие узоры, какие-то завитушки, а может и буквы. Что-то такое фэнтезийное, эльфийское, непонятное. Вообще оружие без излишеств. Если не обращать внимания на сниматые узоры, то в остальном выполнено оно крайне минималистично. С одной стороны, наконечник топор с вориной спикой, с другой стороны просто колючий набалдашник и всё. Никаких вычурных изгибов или вроде того. Просто оружие, способное убивать. Больше ничего интересного. С тех пор, как я сбежал из кинотеатра, прошёл уже час. Из-за это время кислота должна была раствориться уже раз 20. Так что пора приступать. Помимо того, что я просто обязан отомстить жирной твари, там лежит ещё множество сфер, и среди них в любом случае должны быть ценные. Та же синяя сфера, а то и картошка. Но перед тем, как вернуться на место взрыва гранаты, я заскочил к девушкам, не зря же я там оставил их. Интересно посмотреть, как они обустроились. Что интересно, появляться перед людьми мне неприятно, а вот подглядывать и наблюдать со стороны это, пожалуйста. Не чувствую никакой сконфуженности. Рыжая. Молодец, ты правильно сделала. Правда, теперь я даже не представляю, куда она могла деться. Вот она какая женская дружба. В комнате осталась только блондинка, с ножиком в глазу. На самом деле, даже не думал, что рыжая настолько быстро приспособится к новому реалиям мира, но поступила она хоть и на удивление жестоко, но справедливо. Комнату она покинула и скрылась в неизвестном направлении. Следить я за ней не буду, хотя в будущем при встрече попрошу вернуть долг. Всё же я спас ей жизнь дважды. Вернувшись к кинотеатру, я некоторое время внимательно исследовал округу. За этот час тут многое могло измениться: например, зомби прийти или люди сбежать с нагонёк. Но нет, здесь всё так же пусто и тихо. Жераба сохранял рассыпанные по полу награды, словно отыгрывая роль дракона с сокровищами. Он сгромоздился на горе обугленных тел и просто ждал, когда кто-нибудь придёт. В прошлый раз на его коже зелёной валдерии были наполнены до предела, но сейчас они слегка подздуты. Потряс зелёную дрянь и теперь не сможет повторить свой фокус. А если и сможет, то не так сильно, как в прошлый раз. Несколько раз облетев комнату по кругу, я не придумал ничего лучше, кроме как спровоцировать уроца на атаку с дальнего расстояния. Тем более, что атаковать придётся вслепую. Темно, хоть глаз выколи. Пока я призрак, это мне никак не помешает. Но стоит мне материализоваться, возникнут проблемы. А потому в ближнем бою шансов на успех маловато. Нужно спровоцировать атаку, а потом уже действовать по обстоятельствам. Для этого у меня есть лук и 10 стрел. Вот только ни меткость, ни умение пользоваться этим оружием мне подвезли. Да и насрать. Забравшись в коморку, я приметил цель и материализовался. Не меняя положение, достал из инвентаря лук со стрелами, дотянул тетиву, замер на секунду, выдохнул и выпустил стрелу. Попал в бок. Где-то на метр по голове промахнулся. Стоило, пожалуй, появиться чуть ближе. Ра-а-а-а! Чудовище взревело, натужилось и снова начало выпускать клубы зеленоватого дыма. С каждой секундой смертоносный туман приближался всё ближе, но перед тем, как исчезнуть, я произвёл ещё один выстрел. На этот раз тварь безвышкочно определила моё местоположение и снова взревев, ломанулась ко мне напролом. Всё, что попадалось на пути монстра, тут же разламывалось и разлеталось в разные стороны, и теперь я не стал ждать. Ну нахер, у меня другая тактика. Лоп в лоп, пусть дураки сражаются. На этот раз я взлетел повыше. Раз уж выдалось свободное время, стоит этим воспользоваться. Свесив ноги вниз, я уселся на край крыши и принялся разглядывать раскинувшийся внизу город. Зомби медленно шарят подобно муравьям, заходят в двери магазинов, в открытые подъезды, ищут, чем можно поживиться. Но и люди пока ещё не сдались. Где-то за горизонтом слышна стрельба и даже взрывы. Чуть ближе, в одном из продуктовых магазинов люди построили баррикады и теперь пытаются отбиться от ватаги мутантов. Два громилы, быстряк и несколько обычных зомби. Думаю, должны справиться. Также сегодня появились послания на окнах. В основном там просьбы о помощи, но встречаются и герои, что наоборот предлагают спасти всех желающих. Ожидаемое люди пока расселились на чердаках. Всё потому, что основная угроза идёт снизу. Но сдаётся мне, что это пока. Появятся какие-нибудь летучие твари, всё, афа закончится. Идиоты, качайтесь. Получайте уровни и награды, действуйте сообща. Иды оружия и навыков на всех хватит. Но нет, будут сидеть и ждать, когда власти их спасут. А власти уже давно ходят и жрут мозги. Причём начали ещё до всего этого, как мне иногда кажется. Бум. Пабла всё никак не успокоится. Долбится и долбится в дверь, за которой меня давно нет. Но ничего, зато жерок растрясёт. Через минут 10 звуки внизу стихли. Только после этого я спокойно отправился обратно проверить, как там обстоят дела. Жарабас смог выбить дверь. И теперь завис, поняв, что никого в комнатки нет. Сам он туда еле поместился и думаю, мне это будет на руку. Чак. Алебарда без труда вошла в трём мягкую плоть. Нанеся удар, я сразу растворился в воздухе и отлетел на несколько метров назад. Кислотный зомби взревел и обернулся, начав водить носом и пустыми глазами по округе. Не найдя битчика, он открыл широкую пасть, и из неё начала разбрызгиваться зелёная жижа. Я на всякий случай снова отдалился ведь капли тут же с шипением начали без труда прожигать металл и бетон. «Хидрить ты, ядерный!» Зато после рвоты его волдыри окончательно сдулись, да и сам он стал покомпактнее. Что примечательно, рана на спине затянулась за считанные секунды. А что, если приглядеться? «Зомби-кислотник, уровень 9, здоровье 100%». «Вот же мразь! Действительно выздоравливает на глазах!» «Хать!» Я снова оказался у него за спиной и нанёс колющий удар в шею. Острюё, судя по звуку, скользнуло по позвоночнику и застряло в мясистой шее твари. Но на этот раз я сразу исчезать не стал. Буду добивать вслепую. Монстр попытался развернуться, но я вцепился в древко, не давая ему этого сделать. Сука, сейчас бы атакующее заклинание было бы как раз кстати. Но у меня есть один сюрприз в запасе. Тварь заметалась по тесной комнатке и начала рваться назад, чтобы достать надоедливую букашку. Я же, чтобы хоть как-то её сдержать, упёр древко в пол и что из сил вцепился в него левой рукой, а в правой блеснул костед. Только в кромешной темноте я понял, что он излучает едва заметное свечение, как и алебарда. В частности, светится именно вычерный узоры на оружии. Видимо, именно там и заключена мана. Крак! Послышался неприятный звук. И я почувствовал, как тварь рванула в мою сторону. Кусок мяса, за который зацепилась алебарда, вырвало, и теперь кислотника ничего не сдерживает. Только поздно. Вспышка озарила тесную комнату, неприятно ударив по глазам, и кастет врезался прямо в заросшую волдырями грудь урода. Раздался треск сминаемых костей, и тварь тут же отправилась в полёт. Я же перехватил алебарду поудобнее и растворился в воздухе, устремившись за искалеченным монстром. Тот врезался в бетонную стену и упал на пол, потеряв равновесие. «Здоровье — 72 процента». «Да как так? Со всей дури ведь бил!» «Здоровье — 75 процентов». Зомби начал подниматься, но я не стал мешкать. Ухватившись поудобнее, я занёс алебарду над головой и нанёс размашистый широкий рубящий удар. Лезвие с чавкающим звуком вошло вплоть, и уже через секунду я снова приготовился для нового удара. Раз за разом я вбивал всю поднимающуюся тушу Но зомби всё никак не хотел умирать. Всё из-за того, что вокруг слишком темно. У меня тупо не получалось ударить его по голове, так как он всё время находился в движении. Того и гляди, снова сможет блевануть, и от таких ожогов мне поплохеет в любом случае, даже если успею применить свой навык. Пора торопиться. И доставать ещё один козырь из рукава. Рассечение! На этот раз замахнулся я от души, Да, перед этим на секунду активировал свой классовый навык, чтобы получше прицелиться. Вспышка света, и из остария вырвалась волна энергии. Она врезалась в тушу монстра и устремилась дальше, вышибая из стены снопы искр. От грохота зазвенело в ушах, но даже после такого удара противник не сдох. Пришлось повторить. Теперь уже не целясь. Удар, ещё удар. Вот же живучая мразь. Получен уровень +1. Фух, я облокотился на стену и расслабился. Ответили мне на этой мертвецы, что сбежались на шум. Долго же они ко валялись с нижних этажей, но никакого желания разбираться с ними в ближнем бою у меня не осталось. Заодно проверил, как работает альбарда в призрачном состоянии. Мир наполнился чёрно-белыми красками, стоило мне раствориться в воздухе. Зомби тут же успокоились, и я вылетел в просторный холл. Сейчас там скопилось 50 мертвецов, и как бы мне не было лениво, Ну, разобраться с ними надо. Раз уж пришёл. Тем более серые наградки тоже могут пригодиться. И с той же картошки можно доставать зелья взмах. Волна энергии стремилась вперёд, сметая на своём пути нестройный ряды мертвецов. Вот только зомби от такого не умирают. Мне ещё учиться и учиться пользоваться этим оружием. Так, я разрубил полтора десятка мертвецов пополам, но чтобы убить их, надо рубануть на уровне головы. Мана в либарде кончилась, и мне пришлось учиться прямо на ходу. Инструкции к оружию не было. И потому я понаделся на то, что система не будет мудрить с перезарядкой. Сконцентрировавшись на алебарде, я отдал мысленную команду передать ей свою ману. Но ничего не вышло, как бы я ни тужился. Вы, но не всё так просто. Мана должна восстановиться сама, и передавать её безгранично не выйдет. Действительно, с чего это я подумал, что оружие можно заряжать? В таком случае навыки никакие не нужны. Берёшь и пользуешься тем, что есть в инвентаре подрежу немного прочности. В запасе есть ещё 1000, и этого должно хватить надолго. Змах, и очередная кучка мертвецов легла на пол. В этот раз попал как надо и срубил куда больше тварей. Ударил ровно на уровне шеи. Ещё два раза, и вхорли стала куда более свободна. Остались лишь искалеченные обрубки. Но тут есть какое-никакое освещение, так что справиться с ними не составит труда. На всякий случай облить их несколько раз округу её бифириш, что зомби практически не осталось, материализовался у самых дверей. Парочки коллег поковыляли ко мне, но их я заколол сразу, как они приблизились. Точный удар в лицо и обычный зомби сразу ложится на пол. Даже как-то странно. Видимо, система подсчитывает урон и при ударе по голове приумножает. Я не прикладывал особых усилий, чтобы пробить толстый массив костей лица. Фух, снова устало вздохнул я. Поняв, что выживших больше не осталось, превратившись в призрака, я убрал всё оружие в инвентарь и начал летать от трупа к трупу, собирая награды не посильным трудом. Вот только кое-что мне очень не понравилось. Не с каждого, далеко не с каждого мне удалось собрать хоть что-то. Даже паршивые серые картофельные стали попадаться куда реже, чем раньше. Всего с пятидесяти тварей я взял, в общем счёте, 30 наград, и все они оказались серыми. Система «Что за грабёж?» «Всё из-за того, что я взял десятый уровень?» «Мне не только опыт урезали, но ещё и отключили от потока халявы?» «Или с каждым днём наград становится всё меньше и меньше?» «Вроде как стартовые бонусы, и с этого момента они закончились.» «Я ведь даже не представляю, сколько времени прошло с начала апокалипсиса. Точно больше суток, но изменения появились только сейчас». «Ну да ладно. В соседней комнате наград в любом случае более чем достаточно». Переместившись туда, я начал рошить гору трупов и доставать из завалов ценности. По итогу, только спустя 2 часа я закончил сборы. В некоторые сферы закопались пебли, какие-то были погреблены под трупами, и каждый раз мне приходилось от меня действеннаго, чтобы достать их. Зато теперь мне есть чего вскрывать и порадоваться. Две синей картошки, восемь зелёных. Также попалась зелёная книжка и такая же сфера, плюс ещё одна синяя. И это всё ни считая прошлой добычи. А ведь я даже тогда чувствовал себя самым богатым человеком на планете. Вполне вероятно, что так и есть. Плюс в моём инвентаре скопилось 189 серых картофелин, 47 предметов и 56 книг. Можно снабдить небольшую армию, но я жмот. Зачем делиться с кем-то, когда они сами легко могли бы всё это добыть? Вспомнив о том, что я устал как ишак от похвавшей двухмесячной вахту, отправился напрямую к новое логово, туда, где ещё недавно я раскрывал награды. Пока полз задумался о ближайших планах. Пора увеличить инвентарь. Сейчас я вскрою целую гору серых горошин, и всё это придётся выкинуть? Скорее всего, да, как минимум большую часть. А был бы инвентарь под тонну, такая проблема бы не возникла. Значит, следующим моим шагом будет поиск всякой падали. Думаю, с этим проблем не будет. Впереди ночь. И именно в это время обычно выползают упыри. Иди сюда, родная. В руке появилась синяя горошина. Я зажал её в кулак, закрыл глаза и пожелал, чтобы на её месте появился какой-то интересный и полезный предмет.